Французы любят и уважают речь, и по праву. Ведь что же, как не речь, отличает человека от животного? Кто-то справедливо сказал, что человек тем дальше от животного, чем лучше он говорит, и главное — по-французски. Ибо французы свой язык почитают за общечеловеческий. Так, по моему представлению, и жизнерадостный народец древних эллинов почитал свой идиом, за единственный человеческий способ выражения мыслей, а все остальные языки, за варварское тявканье и кваканье, этому мнению непроизвольно подчинился и весь остальной мир, признав греческий, как мы нынче признаем французский, за утонченнейший язык на свете. «Добрый вечер, господин комиссар!» Приветствовал я таможенного сборщика, причем третий слог слова «комиссар» Я проговорил в нос и нараспев. «К вашим услугам я и все мое имущество. Перед вами честнейший молодой человек, глубоко уважающий закон. Я ничего от вас не утаил, уверяю вас, что вам никогда еще не приходилось досматривать более невинный багаж». эге воскликнул он, вглядываясь у меня. «Да вы, видно, забавный мальчуган!» «Но говорите вы хорошо. Вы что, француз?» «И да, и нет», — отвечал я. «Почти наполовину, я бы сказал. Во всяком случае, я страстный почитатель Франции и непримиримый противник отторжения Эльза Салатаринги». Лицо его приняло выражение, которое я бы назвал сурово растроганным. «Месье», — торжественно проговорил он. Я вас дольше не задерживаю. Можете закрывать чемодан и продолжать свой путь в столицу мира. Вас напутствуют добрые пожелания французского патриота. И покуда я, рассыпаясь в благодарностях, собирал свое белье, он уже успел поставить мелом знак на крышке моего открытого саквояжа. Но так уж было суждено, что при торопливой укладке этот саквояж в известной мере утратил свою невинность, которой я похвалялся, ибо теперь в нем стало одной вещичкой больше, чем было по прибытии на пограничную станцию. Дело в том, что рядом со мной, у обитого жестью стола, за которым орудовали таможенники, какая-то дама средних лет в норковой шубке и в бархатной шляпе и клеш, отделанные перьями цапли, склонившись над своим раскрытым сундуком, Довольно солидных размеров, не без ожесточения припиралой с одним из чиновников, явно расходившимся с ней во мнении относительно куска кружев, который он держал в руке. Среди груды прекрасных вещей, откуда чиновник извлек спорные кружева, ближе всего к моим вещам лежал софьяновый ящичек почти кубической формы, очень походивший на шкатулку для драгоценностей. И вот эта-то шкатулка и скользнула ко мне в чемодан как раз в ту секунду, когда мой новоиспеченный приятель ставил меловой знак на его крышке. Скорее свершение, чем деяние. Это случилось как-то само собой и, между прочим, в результате хорошего настроения, в которое я пришел после дружественного собеседования с местными властями. Во время дальнейшего пути я почти не вспоминал об этом случайном приобретении, разве что на какую-то секунду задался вопросом, хватилась ли дама этого ящичка, укладывая обратно в сундук свои пожитки или не хватилось. В скором времени мне суждено было точно узнать об этом. Итак, замедляя ход, поезд после 12-часового пути, если считаете все остановки, подкатил где дебаркадеру Северного вокзала. И покуда носильщики занимались богатыми, обремененными, многочисленным багажом пассажирами, многие из которых обменивались поцелуями со встречающими их друзьями и родными, а кондуктора, не считая это для себя зазорным, в двери и окна подавали носильщикам ручные чемоданы и портпляды, Одинокий юноша среди суетливой толкотни своих неказистых спутников по третьему классу, с чемоданчиком в руках, никем незамечаемый вышел из шумного и довольно неприглядного вокзала. На грязной улице в тот день моросил мелкий дождь. Кучера, фиакров, заметив, что я несу чемодан, призывно взмахивали своими кнутами и кричали мне «Ну как?» поехали малыш или старина или еще что нибудь в этом роде но чем бы я заплатил за поездку денег у меня почти совсем не было а если сафьяновая шкатулка и могла поправить мои обстоятельства то ведь здесь мне было не добраться до ее содержимого а вдобавок подъезжать в шякре к месту будущей моей службы мне не пристало я решил проделать весь путь пешком. Сколь бы он ни был долог и не раз вежливо обращался к прохожим, спрашивая, как пройти на Вандомскую площадь. Я нарочно не упоминал ни названия отеля, ни улицы сент он но они даже не замедляли шагов, чтобы расслышать мой вопрос. И все же я был не похож на нищего, так как моя сердобольная мать не пожалела нескольких талеров чтобы хоть как-то приодеть меня в дорогу. Под аккуратные заплатанные башмаки была поставлена новая подошва. На мне была теплая куртка с нагрудными карманами и аккуратная спортивная шапочка на живописно выбивающихся из-под нее белокурых волосах. Но молокососа, который не может нанять носильщика, сам волочит по улицам свой багаж и не имея денег на фиакр, томцы нашего цивилизованного века не удостаивают ни словом, ни взглядом. Они опасаются вступить с ним в какие бы то ни было отношения, предполагая в нем весьма подозрительное свойство, то есть бедность. А тем самым и еще кое-что похуже. Почему общество и почитает, за благо попросту не замечает такого неудачника? Говорят, что бедность не порог, но это только слова. Человека, имущего, от нее бросает в дрожь. Он ее воспринимает то ли как срам, то ли как неопределенный укор, в общем же, как нечто отвратительное, и всегда помнит, что лучше с ней не связываться во избежание неприятных осложнений. Я не раз с болью подмечал такое отношение к бедности. То же самое происходило и в день моего приезда. Наконец, я остановил одну старушку, которая, не знаю зачем и почему, толкала перед собой детскую колясочку, набитую какой-то посудой. И она, единственная из всех, не только указала нужное мне направление, но и подробно описала место, где я выйду к омнибусной линии, ведущей на знаменитую площадь. Те несколько су, которые стоило этот вид передвижения были мне по карману, я обрадовался полученным сведениям Чем дольше, объясняя мне дорогу, вглядывалась у меня добрая старуха, тем шире расплывался в улыбке ее беззубый рот. Наконец она потрепала меня по щеке своей жесткой рукой и сказала, «Господь да благословит вас, дитя мое». И эта ласка была мне дороже, чем ласки более красивых рук которые впоследствии выпадали мне на долю. Париж отнюдь не производит восхитительного впечатления на приезжего, вступающего на его стоганы с этого вокзала, но роскошь и великолепие возрастают по мере приближения к величавым площадям, являющимся сердцем этого города. Держа на коленях свой чемоданчик, я не то что робкая робость я мужественно подавлял в себе но изумленно и благоговейно взирал с узкого местечка, которое мне удалось отвоевать в омнибусе, на пылающие блески его улиц и площадей, на сутолуку экипажей, толкотню прохожих, на сияние его прельстительных витрин, на манящие кафе и рестораны, на театры, ослепляющие глаза белым светом дуговых фонарей, покуда кондуктор выкликивал название которые так часто и с такой нежностью произносил мой бедный отец, вроде «Площадь биржи», «Улица 4 сентября», «Бульвар капуцинов», «Площадь оперы» и так далее. Уличный шум, пронзаемый криками продавцов газет, был оглушителен, свет и ярык до умопомрачения. Под навесами кафе, за маленькими столиками сидели люди в пальто и шляпах, с тростью, зажатой между колен, и точно в театре смотрели на толпы пешеходов и проносящиеся экипажи, а между их ног ползали какие-то темные фигуры, подбирая окурки сигар. Нисколько этим не смущаясь, они попросту не замечали бедных ползунов, или же считали их нормальным и узаконенным порождением цивилизации, за радостной суетой которой они с таким удовольствием наблюдали из своего укрытия. Всякому образованному человеку известно, что гордая улица мира связывает площадь оперы с Вандомской площадью. Там, у обелиска, у венчанного статуи великого императора, я вышел из Омнибуса, чтобы пешком добраться до истинной моей цели, улицы Сент-Оноре, идущей параллельно улице Револи. Отыскать эту цель было нетрудно. Еще издали бросились мне в глаза довольно крупные и ярко светящиеся буквы на вывеске отеля «Сент-Джемс-Энд-Олбани». У подъезда была суета. Господа, собираясь сесть в наемную карету с привязанными к ее затку сундуками, раздавали чаевые суетящимся вокруг них слугам, в то время как другие лакеи втаскивали в вестибюль багаж только что прибывших постояльцев. Я добровольно иду на то, чтобы вызвать улыбку читателей, признаваясь в известной робости, которую я испытывал при мысли, что у кого-то хватает смелости непринужденно войти в этот элегантный, дорогой отель. Но разве правы и долг не объединились, чтобы придать мне мужество? Разве мне не назначено сюда явиться, и разве я не определен здесь к месту? И разве мой крестный Шемель-Пристер не на ты с главой этого заведения? Тем не менее, я из скромности воспользовался не вертящимися дверями, через которые проходили новоприбывшие, а боковым входом, куда носильщики вносили багаж. Но эти последние не знаю уж, за кого они меня приняли но, во всяком случае, не за своего брата, отослали меня обратно, и мне не осталось ничего другого, как, держа в руках чемоданчик, войти в великолепные двери, повернуть которые мне к великому моему смущению помог стоявший при них мальчик в красной курточке. «Господь да благословит тебя, дитя мое!» Поблагодарил я его словами той доброй старушке, отчего он разразился столь же неудержимым смехом, как те ребятишки, которых я забавлял в поезде. Я очутился в великолепном зале с порфировыми колоннами и хорыми наполненным людьми. Одни расхаживали по нему из конца в конец, другие, одетые по-дорожному, в том числе и дамы с дрожащими собачонками на коленях, сидели в глубоких креслах, расставленных на коврах у подножия колонн. Какой-то ливрейный юнец в порыве служебного усердия попытался взять у меня из рук чемоданчик, но я отклонил его услуги и немедленно двинулся направо, к стойке, за которой сидел портье, томный господин с холодным взглядом в обшитом голуном сюртуке, явно привыкший взимать солидную дань с постояльцев. Он давал справки на трех или четырех языках, обступившей его публике, и в то же время с любезной улыбкой вручал ключи от комнат тем, кто их требовал. Я долго ждал, прежде чем мне удалось улучить минуту и осведомиться у него, когда и где я могу сподобиться чести предстать перед господином, главноуправляющим Штюрцли. «А вы хотите говорить с господином Штюрцли?» переспросил он со скорбительным удивлением. «Но кто вы такой?» о новый служащий отеля отвечал я наилучшим образом рекомендованный господину главно управляющему удивительно заметил все высокомерные субъекты с насмешкой глубоко меня задевший добавил не сомневаюсь что месье штюрсли уже давно сгоряет от нетерпения ожидая вашего визита не сочтите за труд пройти несколько шагов дальше в приемную бесконечно вам признателен месье «Консьерж», — отвечал я, — «пусть щедрые чаевые впредь со всех сторон стекаются к вам, дабы вы в ближайшее время получили возможность удалиться в частную жизнь». «Идиот», — донеслось мне вслед, — «но меня это немало не огорчило и не задело». Не выпуская из рук чемоданчика, я пошел дальше в приемную и, правда, расположенную всего в нескольких шагах от стойки консьержа на той же стороне зала Ее осаждали еще энергичнее. а Многочисленные приезжие желали лично говорить с двумя выседавшими там мужами в изысканных смокингах, осведомлялись о заранее заказанных апартаментах, узнавали номера предоставленных им комнат и тут же заполняли листки для приезжающих. Мне пришлось набраться терпения, прежде чем я подошел к столу, но в конце концов я все же очутился лицом к лицу, с одним из двух директоров, еще довольно молодым человеком в пенсоне, с закрученными кверху усиками на землисто-бледном лице, не знающим свежего воздуха. «Вам угодно номер?» – осведомился он, так как из скромности я не заговорил первым. «О, нет, нет, господин директор!» – улыбаясь, – отвечал я. «Я здешний служащий, если мне дозволено будет уже сейчас так называть себя. Мое имя – Круль. Феликс Круль». Я явился сюда, чтобы согласно договоренности между господином Штюрсли и моим крестным профессором Шиммель выполнять любую работу, которая будет на меня возложена. Отойдите в сторону, быстрым шепотом приказал он, а вон туда, подальше. При этих словах его землистое лицо порозовело, и он тревожно огляделся вокруг. Казалось, появление перед публикой нового служащего безлевлея в обычном своем человеческом обличье привело его в сильнейшее замешательство. И правда, глаза нескольких человек с любопытством обратились на меня. Некоторые даже перестали заполнять свои листки, чтобы получше в меня вглядеться. «Конечно, господин директор», — в отвечал я и встал на почтительном расстоянии даже от тех, что пришли много позднее меня. «Таких, впрочем, было немного». Через две-три минуты приемно вовсе опустело, на короткий срок, вероятно. «Но, где вы там?» — обратился ко мне господин землисто-серым лицом. «Новый служащий, Феликс Круль!» — отвечал я, не двигаясь с места. Я хотел, чтобы он попросил меня подойти. «Подойдите же сюда!» — раздраженно проговорил он. «Или вы полагаете, что я буду перекрикиваться с вами на таком расстоянии?» «Я отошел подальше согласно вашему приказанию, господин директор», — ответил я, приблизившись. И дожидался нового распоряжения. «Я должен был вам это приказать», — возразил он. «Что вам здесь нужно?» «И как вам вообще взбрело на ум явиться сюда через парадный вход? Эй, здорово живешь! Смешаться с нашими клиентами!» «Тысячу раз прошу прощения за этот промах!» — с виноватым видом отвечал я. Я не нашел другой дороги, кроме как через вестибюль. оно да будет мне дозволено заметить, что меня не отпугнул бы самый трудный темный окольный путь, лишь бы предстать перед вами, господин директор. Это еще что за манера выражаться? Рассердился он, и нежный румянец снова проступил на его бледном лице. Мне его способность краснить почему-то понравилось Не пойму, дурак вы или не в меру интеллигентны добавил он. «Надеюсь», — возразил я, — «в кричайший срок доказать своему начальству, что моя интеллигентность не выходит за пределы положенного. Сомневаюсь, чтобы вам была предоставлена эта возможность. а В настоящее время, насколько мне известно, у нас вакантных мест не имеется. Тем не менее, я позволю себе заметить, — напомнил я, — что относительно меня существует твердая договоренность между господином Штюртли и его другом юности, а моим крестным отцом. Я не осмелился беспокоить господина Штюрсли, ибо хорошо понимаю, что он не сгорает от нетерпения увидеть меня, и не тешу себя надеждой в скором времени или вообще когда-либо увидеть господина Штюрсли. Но дело не в этом. Все мои помыслы и попечения, господин директор, были направлены на то, чтобы представиться вам и от вас, и только от вас, получить указания где, когда и какого рода службой я смогу принести посильную пользу отелю Сент-Джемс-энд-Олбани. Господи ты боже мой!» — донеслось до меня. Тем не менее он подошел к стенному шкафу, достал оттуда объемистую книгу и, чуть послюнявив указательные средние пальцы, стал досадливо листать в ней. а Видимо, найдя то, что ему было нужно, он обернулся ко мне. Так или иначе, но сейчас живо убирайтесь туда, где вам надлежит находиться. Вы будете приняты в штат, в этом пункте вы правы. Но это наиболее существенный пункт, — заметил я. Ну да, ну да. Боб, — окликнул он одного из мальчиков-посыльных, которые, сложа руки, сидели на скамейке в глубине комнаты, ожидая поручений. — Покажите вот этому дортуар номер четыре у верхнем этаже Поедете на багажном лифте. Завтра утром вы получите соответствующее распоряжение». Бросил он мне напоследок. «А марш?» Веснущий ты паренек, видимо, англичанин, пошел впереди меня. «Хорошо, если бы вы немножко понесли мой чемодан», — обратился я к нему по дороге. «У меня, честное слово, уже руки онемели». «А что вы мне за это дадите?» — полюбопытствовал он. «У меня ничего нет». «Ладно, тогда я и так снесу. Не радуйтесь, что вас назначили в четвертый дуртуар. Скверное помещение. Нам тут всем неважно живется. И пища плохая, и не грошовое. Но о забастовке нечего и думать. Слишком много охотников поступить на наши места. Надо бы послать к черту всех этих эксплуататоров вместе с их заведением. Я, надо вам сказать, анархист. Вот что я такое». В нем было что-то очень милое и ребячливое. Мы вместе поднялись на лифте в верхний этаж, где он, предоставив мне уже самому нести чемодан, показал на какую-то дверь в слабо освещенном коридоре с ничем не покрытым полом и пожелал удачи. Надпись на двери и вправду гласила «Дортуар номер четыре». Из осторожности я постучался, но ответа не последовало, Спальня, хотя шел уже одиннадцатый час, оказалась совершенно пустой и темной. Вид этого помещения, когда я повернул выключатель, и на потолке зажглась лампа без абажура, не слишком меня порадовал. Восемь коек с серыми байковыми одеялами и плоскими подушками в давно нестиранных наволочках были укреплены попарно, одна на другой — между ними во всю вышину стен были устроены открытые шкафы на полках которых стояли чемоданы и баулы здешних обитателей никакой другой мебели в этой комнате с единственным окном видимо выходившим во двор замкнутой стенами не было да для нее и не нашлось бы места ширина комнаты настолько уступала длине что посередине оставался лишь узкий проход. а Значит, даже одежду на ночь приходилось класть либо в ногах кровати, либо на свой чемоданчик в стенном шкафу. «Ну-ну», — подумал я. «И зачем, — спрашивается, — я положил столько трудов, чтобы избежать казармы. Там обстановка, наверное, не более спартанская. Правда, я уже давно не почивал на розах с того самого времени» как прахом рассыпался мой веселый очей дом, и кроме того, я знал, что человек и обстоятельства, даже если они поначалу очень суровы, в конце концов все же сливаются в более или менее стройный аккорд, и что есть даже такие счастливые натуры, что умеют придавать обстоятельствам известную гибкость, основанную не на одном только умении приспосабляться, Одна и та же обстановка не для всех одинакова. Общие условия под воздействием личности весьма значительно видоизменяются. Допроститься — это отступление уму, направленному на осмысление миропорядка, уму, всегда склонному останавливаться не на уродливых и суровых, а, напротив, на приятных и тонких явлениях жизни. Один из стяных шкафов был пуст из чего я заключил, что одна из восьми кроватей должна быть вакантной, только я не знал, как именно, и очень об этом сожалел, так как изрядно устал с дороги, и мой молодой организм жаждал сна. Но делать нечего, надо было дожидаться прихода товарищей по комнате. Я попытался скоротать время, обследуя примыкавшую к дортуару умывальную. Дверь туда стояла открытой. В этой комнатке было пять скверных умывальных столиков со всеми принадлежностями, как то таз, ведро и кувшин, пол был застлан линолеумом. Зеркал и в помине не было. Вместо них на двери и стенах, так же, впрочем, как и в спальном помещении, там, где только находился свободный кусочек стены, кнопками были прикреплены вырезанные из журналов портреты всевозможных красавиц не слишком утешенный своим обследованием я вернулся в спальню и чтобы хоть чем нибудь заняться решил достать из чемодана ночную рубашку но он наткнулся на шкатулочку которая при таможенном досмотре так легко в него скользнула и обрадованный тут же занялся ею возможно что любопытство и желание поскорее узнать что же составляет содержимое этой шкатулки все время жило у меня в подсознании И ночная рубашка была только предлогом для того, чтобы поскорее с ним ознакомиться. Вопрос этот я оставляю открытым. Усевшись на одну из нижних коек и поставив шкатулку на колени, я, страстно надеясь, что никто мне не помешает, принялся ее обследовать. На шкатулке, правда, имелся замочек, но не запертый. Она была закрыта только на крючок. Нельзя сказать, что я обнаружил там сказочные сокровища, но вещи в ней хранившиеся оказались примилыми и наи даже восхитительными с самого верху во вставном открытом ящичке как бы разделявшем внутренной шкатулки на два этажа лежало ожерелье из нескольких рядов крупных топазов в чеканной оправе равного которому по красоте я не видела ни в одной витрине Да и неудивительно, оно было старинной, очень старинной работы. О это показалось мне олицетворением роскоши. Чарующие мерцание золотисто-прозрачных, точно мёд, камней, привело меня в такой восторг, что я долго не отрывал от него глаз и даже с некоторой неохотой поднял вставной ящик, чтобы заглянуть в нижнее отделение. Оно оказалось глубже верхнего. И все там лежавшее не заполняло его так, как заполняло ящичек топазовое ожерелье. Оно и внизу были прелестные вещицы, которые мне и сейчас помнятся вплоть до мельчайших деталей. Блестающей кучкой лежала там длинная цепочка из мелких бриллиантов в платиновой оправе. Далее — прекрасный черепаховый гребень с серебряной инкрустации, осыпанный множеством бриллиантиков. брошь а две скрещенные золотые палочки с платиновыми переплетами, увенчанные крупным, как горошина, сапфиром, окруженным десятью бриллиантами. Вторая брошь из матового золота в виде изящной корзиночки с виноградом, платиновый браслет, имеющий форму дуги с пружинной застежкой, ценность которого значительно увеличивалась благодаря вделанной в него великолепной белой жемчужине в резном венчике из бриллиантов. Кроме того, там лежали два или три прихорошеньких кольца, одно серой жемчужиной посреди двух больших и двух маленьких бриллиантов, другое с темным треугольным рубином в бриллиантовой рамке. Я поочередно клал на ладонь каждую из этих милых безделок и любовался благородной игрой камней, в скудном свете голые лампочки под потолком. Но как описать мое смятение, когда, углубленный в это занятие, я вдруг услыхал сверху голос, сухо заметивший «А вещички-то у тебя не дурны?» Если человек, воображавший себя в полном одиночестве, вдруг обнаруживает, что это не так, он неизбежно испытывает чувство стыда, а в этих особых обстоятельствах я и подавно смешался, Даже вздрогнул, но тут же овладел собой, без излишней поспешности закрыл шкатулку, снова вложил ее в чемодан и лишь тогда поднялся, чтобы, слегка отступив, взглянуть наверх, откуда исходил неведомый голос. И правда, над койкой, на которой я сидел, лежал какой-то человек и, опершись на локоть, смотрел вниз. Значит, я слишком бегло оглядел комнату, если не заметил его присутствие. Скорее всего, он в ту минуту лежал, натянув одеяло на голову. Это был молодой человек, которому очень и очень не мешало бы побриться, так как, не считая бака вся его физиономия беспорядочно заросла черными волосами. Я успел заметить, что у него славянский разрез глаз. Лицо этого молодого человека было красный от жара, и хотя я отлично понял, что он болен, но досада и замешательство побудили меня задать ему нелепый вопрос. — Что вы делаете там наверху? — Я? — удивился он. — Скорее мне надо было бы спросить, чем это ты занимаешься там внизу. — Будьте любезны меня не тыкать, — огрызнулся я. — Насколько мне известно, мы с вами не родственники и в доверительных отношениях не состоим. Он засмеялся и вполне резонно заметил. «Ну, положим того, что я видел, достаточно, чтобы считать наши отношения довольно-таки доверительными. Вряд ли твоя мамаша сунула тебе на дорогу эти штучки. А ну, покажи-ка своей руки. Интересно посмотреть, какой они длины или ты умеешь делать их длинными по мере надобности?» «Не говорите глупостей», — отвечал я. Я не обязан отчитываться перед вами в своем имущественном положении только потому, что вы не сочли нужным предупредить меня о своем присутствии и стали за мной подглядывать. Это, сударь, очень дурной тон. «Ты еще будешь разговаривать?» — возмутился он. «Брой, стоять церемонии. У меня, знаешь ли, тоже губа не дура. а В общем, могу тебе сказать, что я только сейчас глаза продрал. У меня инфлюенса». Я валяю здесь уже второй день, голова прямо разламывается. Я проснулся и, ни слов не говоря, решил поглядеть, чем это он там забавляется, милый мальчик. Ты ведь очень недурен собой, надо тебе отдать справедливость. Будь у меня такая рожица, я бы далеко пошел. Моя рожица не основание для того, чтобы тыкать меня. Я с вами больше слова не скажу, если вы будете продолжать в том же духе. — Ах, бог ты мой, уж не прикажете ли мне называть вас ваше высочество? — А ведь мы с тобой, видно, коллеги. Ты что, новичок? — Да, меня направили сюда из дирекции с тем, чтобы я занял свободную кровать. Завтра я приступлю к исполнению своих обязанностей в этой гостинице. — В качестве кого? — Это еще не решено. — Странно. Я работаю на кухне, вернее, в буфете, по холодным закускам. Кровать, на которую ты уселся занята. А вот верхняя койка, через одно от тебя, та свободна. Ты откуда родом? Я сегодня приехал из Франкфурта. А я хорват, — объявил он, — из Загреба. Там я тоже работал на кухне, в ресторане. а Да вот уже три года живу в Париже. Ты как, в Париже разбираешься? Что это значит «разбираешься»? Полно притворяться. Я спрашиваю, знаешь ли ты, где сбыть эти штуки по сходной цене? Найду. Сам не найдешь. А долго таскаться с такой находкой тебе несподручно. Если я тебе укажу надежного человека, возьмешь меня в долю. Исполу. Странные вещи вы говорите. Исполу. И только за то, что вы мне укажете адрес? Который тебе, желторотому, нужен, как хлеб насущный поразмысли хорошенько. Я тебе скажу, что одна только бриллиантовая цепочка». Но тут нас прервали. Дверь распахнулась, и в комнату вошли несколько человек, закончивших свой рабочий день. Молоденький лифтер в серой ливреи с красными галунами два мальчика рассыльных в синих курточках со стоячими воротниками, двумя рядами пуговиц и золотыми лампасами на брюках. Рослый парень в синей полосатой блузе, с только что снятым передником в руках, видимо, судомойщик или что-то в этом роде. Почти тотчас же вслед за ними явился парнишка, похожий на Боба, и еще какой-то малый, судя по белому кителю с черными брюками, ученик или помощник Кёльнера. Они то и дело говорили «Черт побери!», а немцы... «Оказавшиеся среди них, фу, дьявол, и черт бы все это побрал!» Восклицание, видимо, относившееся к только что законченной работе. Затем, взглянув вверх, на больного заметили. «Ну что, Станко, дело дрянь, а?» Начали громко зевать и все разом принялись раздеваться. Мной они немало не заинтересовались, кто-то, впрочем, пошутил, сделав вид, что меня здесь ожидали. «Ага, вот и ты! Нам уже не терпелось, чтобы здесь был полный набор!» Один из них подтвердил, что верхняя койка, на которую мне указал станку, действительно свободна. Я залез на нее, поставив свой чемодан на соответствующую полку, разделся. И едва только моя голова коснулась подушки, погрузился в глубокий и сладостный сон. Глава восьмая Несколько будильников почти одновременно затрещали и зазвонили еще в потемках. Было только шесть часов. И те из моих соседей, что первыми выскочили из постелей зажгли лампочку. Не отозвался на этот звон и треск только станку, продолжавший лежать неподвижно. Сон очень освежил и ободрил меня, так что противная толкотня в узких проходах между койками всех этих парней, растрепанных, громко зевающих, потягивающихся и стаскивающих через голову ночные рубашки, не подействовала на меня угнетающе а Даже спор из-за мытья пять умывальников на семь человек не омрачил моего веселого настроения. Хотя воды не хватало, и то один, то другой ногишом выскакивали в коридор, чтобы наполнить кувшин под водопроводным краном. Не говорю о том, что мне досталось совершенно мокрое полотенце, непригодное для вытирания. Зато я получил разрешение взять для бритья немного горячей воды из той, что лифтер и ученик Кольнера сообща разогрели на спиртовке. Привычными движениями, вводя бритвой по щекам, верхней губе и подбородку, я гляделся в осколок зеркала, который они умудрились пристроить на подоконнике. «Эхе, -э, красавчик!» — изрек Станко, когда я со свежевымутым лицом и приглаженными волосами возвратился в спальню, чтобы, как все другие, застелить свою койку. «Как тебя звать-то? Ганс или Фриц?» «Феликс, с вашего позволения», — отвечал я. «Тоже недурно». «Так вот, не будете ли вы так добры, Феликс, после завтрака принести мне в столовой чашку кофе с молоком? А не то я до обеда, когда есть надежда поесть протертого супу, буду сидеть вовсе без еды». «С удовольствием», — отозвался я. «Я принесу кофе, а потом еще раз зайду узнать, не надо ли вам чего-нибудь». Такую заботливость я проявил по двум причинам. Во-первых, потому что мой чемодан не запирался, а Станко не внушал мне доверия. Во-вторых, мне хотелось вернуться к вчерашнему разговору и на более или менее подходящих условиях получить от него адрес, который он посулил мне.